Номер 13. Тьма накрыла богиню ночи. Лунное затмение. О солнечных затмениях слышали все. Они более впечатляющие и пользуются большей популярностью, чем лунные. Зато лунные случаются гораздо чаще, и при их наблюдении не нужно беспокоиться о защите глаз. О том, что в данный момент происходит затмение Луны, Несведущий человек может и не догадаться, особенно если затмение частичное. Затмение Луны — это тот момент, когда три небесных тела — Солнце, Земля и Луна — выстраиваются в одну линию. Тень от Земли падает на Луну. Кроме того, наша планета препятствует попаданию солнечного света на поверхность спутника, и его почти не видно. Почти потому что в безоблачную погоду часть солнечных лучей, обогнувших Землю, проходит сквозь атмосферу и попадает-таки на Луну. При этом ее цвет становится очень красивым, темно-красным, необыкновенно желтым или оранжевым. Схема лунного затмения в приложении.